и культурным народом. Совсем не то, что люди человека, которому фарах платила свою безопасность раньше, то есть можно и потерпеть, тем более обосновались они здесь не навсегда. И во нынешнюю подругу шаги и голоса за дверью спальни не только не смущали, но и наоборот, настраивали на творческий лад. Весь вечер и половину ночи они с ней исследовали окрестностирая, и теперь наслаждались заслуженным отдыхом. а смех и разговоры в соседней комнате смутно улавливаемые сквозь сон лишь свидетельствовали, что рай находился под надежной защитой. Человек, возникший на карнизе за окном в три сорок ночи, не произвёл в отличие от тихвинцев ни малейшего звука. Он вырос там медленно, медленно, по миллиметру, кристлизуясь из стен и неровностей внешней стены. Потом в идеально гладких импортных стеклах возникло крохотное отверстие, и ручка окна повернулась, не щелкнув. Медлительная тень проявила неожиданную раствороподобность и втекла внутрь очень быстро, обогнав волну холодного воздуха, хлынувшего в щель. Окно сразу же снова закрылось, тень прислушалась, мгновение выжидала и мягко скользнула между шторами, почти не потревожив тяжелых бархатных складок. Полы в олений почевали ней фараха были застелены толстым пушистым ковром, подобранным точно по размеру комнаты, сплошное удобство. Незваный гость приспокойно проследовал к лежбищу, запустил руку под балдахин, и лёгкое нажатие пальцев превратило сладкий сон фараха, а заодно и подруги в глубочайшее забытье. Спустя время красавцам мужчину весьма невежливо растолкали. Не выспавшийся и возмущённый Фарах мотнул головой, хотел о чём-то спросить. Мгновением позже до него дошло, если так не вовремя будет, должно быть что-то случилось, что-то серьёзное. Закономерный испуг разогнал сон. Фарах с трудом начал разлеплять веки, удивляясь, каким-то образом челюсти заклинило. после единивка, не раскрыть, не закрыть, и главное, почему никак не удаётся поднести руки к лицу. И вот снова без церемонов встряхнули, потом очень больно дёрнули за уши, и вот тут он осознал, что уже не лежит, а сидит, и не может протереть руками глаза, просто потому что руки привязаны. Барак проснулся окончательно и судорожно дёрнувшись всем телом захлопнул веки. Больше Он для своего спасения ничего сделать не мог, ибо в других движениях ему было отказано. Он сидел на дишом, в глубоком мягком кресле, примотанный за все четыре конечности и за талию, а челюсть стискивал кляп, не дававший возможности какое-то там закричать, даже замучать сколько-нибудь громко. При этом он отчетливо слышал, как по ту сторону двери обсуждали карточную ситуацию тихвинские братки. Защей Ники не сумевший его защитить. Фарах пребывал в полной власти неведомого злодея, а охрана, находившаяся буквально в двух шагах и не подозревала об этом. Несчастный коммерсант полностью проникся трагизмом сложившейся ситуации и завертел головой, с усилием рассмотреть злоумышленника. В том, что его прислал прежний покровитель Фараха, не возникало никакого сомнения, а значит, тысячу раз правы. оказались те, кто отговаривал его от контактов с Журбой. Было очень похоже, что запоздалое раскаяние не только не принесёт никакой пользы, но даже и самой возможности принести покаяние фарахуже не дадут. Никого больше не интересовали ни его уверения в вечной любви, ни даже денежные обещания, которые он мог бы дать. В комнате было темно из-за сдвинутых штор. но мрак все же оставался далек от кромешного серое подобие света позволяло различать движущийся человеческий силуэт Фарах за гимнатизированно прилип к нему взглядом и более не отводил глаз человек расхаживал перед ним туда и сюда точно кошка затеившая игру с пойманной мышью Фарах отлично знал как держалась на этой игре и чем она обычно заканчивается для мыши